Глава восьмая. Репутация. Резко обернувшись, я увидел Мишу Пащенко и еще троих незнакомых мне людей, одетые в темные спортивные костюмы, вроде не вооружены, но черт их знает. С виду на школьников не сильно похожи. Вот уроды все-таки подловили момент и застали меня врасплох, и реулок оказался почти безлюдным. Нет, я, конечно, знал, что с Пащенко у меня еще будут проблемы в ближайшем будущем. Только не думал, что так скоро. Видать, хорошо я ему поперек горла встал. Самолюбие задел, авторитет пошатнул. «Даже не думай бежать!» — крикнул мне Миша, подходя ближе. «Нам есть о чем поговорить!» Помнится, в прошлый раз это ты бежал, как побитая собака с опущенным хвостом. Громко перебил я... одновременно глядя по сторонам. Никого. «Да-да, рассказывай», — усмехнулся Миша. «Сейчас мы тебе объясним, как правильно себя вести». Я заметил, что Генки Иванца среди них не было. С одной стороны, это даже хорошо. «А почему мы?» — картину удивился я. «Сам, что ли, не справишься?» Пэщенко не нашелся, что ответить. «А, я понял», — демонстративно усмехнулся я. Ты настолько не уверен в себе, что решил позвать друзей? Разве так авторитет зарабатывают? Ну-ну. И что дальше? Будете вчетвером бить одного человека, да еще и с гипсом на руке? Как-то это не круто. Один из его дружков, осматривая меня, вдруг остановился. А ведь дрыщ прав, Миша. Пацаны, да вы его больше слушайте, он сейчас что угодно скажет, лишь бы... «Не, Мишаня!» — перебил его один из напарников. «Ты нас зачем позвал?» «Чтобы разобраться с этим ботаником?» «Ничего не перепутал?» «Говорил про какого-то боксера?» «Пацаны, да вы чего?» — растерялся оппонент. А «Знаешь что, давай-ка сам реши свой вопрос. Здесь и сейчас», — заявил третий. «Мы тут явно лишние». Пащенко повернул голову к своим, затем перевел взгляд на меня. Обстановка была напряженной. Переулок почти безлюдный, к тому же прилично стемнело. Уличное освещение все еще не включили, поэтому царил полумрак. «Ай, хрен с вами!» — Пащенко принялся стягивать себе себя легкую олимпийку темного цвета. Отшвырнул ее в сторону, шагнул ко мне. «Сам справлюсь». Ну, все ясно. Миша боролся с собственным страхом, ведь один раз он уже получил от меня люлей, и явно боялся что это может произойти снова если это произойдет снова его авторитет рухнет окончательно сейчас уверенности ему придавало лишь то что я был в гипсе значит мог пользоваться только одной рукой как тут не признать что преимущество на его стороне пащенко шагнул ко мне ну все савельев тебе конец ты бы поменьше болтал ухмыльнулся я чем только подстегнул его к активным действиям. Яростно вскрикнув, он рывком устремился ко мне. Его расчет был прост, как молоток. Сильным ударом повалить меня на землю, а потом просто отпинать. Не получится ударить, можно просто сбить с ног всей массой. К слову сказать, закованный в гипс правой рукой, боец из меня сейчас был действительно не очень. Я это прекрасно понимал, но, в отличие от противника, знал, что можно предпринять. Ловко отшатнувшись от удара, кулак Пащенко пролетел мимо, и я отошел влево. Затем вильнул вправо. Миша, махая кулаками, словно мельница, нанес еще три удара все впустую. Увернуться было непросто, но я был предельно внимателен. Одна ошибка, и мне придется несладко. Трое дружков Миши стояли полукругом, с интересом наблюдая за дракой. Даже дураку было ясно, это не школьники, как минимум студенты первого, а то и второго курса. Честно говоря, я не помнил, были ли в Припяти высшие учебные заведения. Скорее всего, эти из технаря. Внимательно следя за движениями противника, я уклонялся от ударов и потихоньку отступал. Миша, продолжая размахивать кулаками, Потел и тяжело дышал. Налицо первые признаки усталости и нерационального использования дыхания. Еще бы. В такие напряженные моменты нетренированная дыхалка дает о себе знать очень быстро. Этот момент я знал более чем хорошо. Вскоре Пащенко ожидаемо начало сдавать. — Миша, хватит скакать! — крикнул кто-то из его друзей. — В захват его и бей! Тот услышал, снова ринулся в бой. Однако на этот раз я избрал куда более решительную стратегию. Не став уклоняться, выполнил классический блок, подставив под его кулак свой гипс. Для дополнительного эффекта в момент удара я громко вскрикнул. Хрустнуло, во все стороны разлетелись белые шметки. Почувствовал боль, я отпрянул. Миша ошеломленно замер, не сообразив, что произошло. Я, пригнувшись со всей силы, выкинул левую руку точно в его солнечное сплетение. Получилось не очень сильно, но зато прямо на вдохе. К тому же изумленный соперник напрочь забыл о защите. Резко вышедший из легких воздух заставил Пащенко охнуть. Легкий, как и в прошлый раз, сковал спазм, Он вновь попался на ту же удочку. Пока Миша соображал, я нанес ему быстрый удар носком под колено. Прием, конечно, подлый, зато весьма болезненный. Теряя равновесие, Миша завалился влево. Рывком оказавшись позади соперника, я навалился всей массой и взял его шею в локтевой захват. Миша сразу же захрипел, задергался, кнул его коленом под ребра. э, -э! «Мишаня, ты чё?» — удивлённо произнёс один из дружков, намереваясь вмешаться. Сделал пару шагов и остановился. «Тебя шкет в гипсе отделал, дела! Ну ты позорище!» «Всё!» — крикнул я, напряжённо глядя на свиту Мишани. «Ещё вопросы ко мне есть?» «Всё, братан, отпусти его! Твоя взяла!» — спокойно ответил третий, выставив перед собой ладони в предупреждающем жесте. «Все по-честному было. Отпусти, мы тебя не тронем». И я отпустил. Правда, при этом как бы случайно дал Миша локтем в нос. От неожиданности тот шлепнулся прямо на землю, ткнувшись окровавленным носом в асфальт. Взвыл от боли и досады. С носа на асфальт закапала кровь. «Еще раз его рядом с девчонкой моей увижу, он у меня сам в гипсе ходить будет». Дрожащим от потрясения голосом крикнул я. Тот, что говорил со мной, усмехнулся, с видимой неохотой кивнул. Видно было, что хотя они и были отморозки, но при этом ценили силу. Понимали, что могут меня толпой делать, но не стали. Наши спащенка силы были неравны. Однако я все равно переиграл взорвавшегося отморозка. Оставив место драки позади, я медленно двинулся к своему дому. Дружки окружили Мишу, тот сидел на пятой точке, вытирая руками лицо. Что-то говорил им, доказывал. Мне было все равно, я свое дело сделал. И сделал красиво. Сердце все еще бешеное колотилось. Кипел адреналин в крови, меня даже немного трясло. Хоть я и старался, держать себя в руках, получалось плохо. Рука, на которой висели ошметки бинтов и прилипшие куски гипса, немного болела. Попробовал сжать ладонь в кулак, получилось. Подвижность всё ещё была слегка нарушена, да и припухлость пока не сошла до конца. Но, кажется, этим всё и ограничивалось. Мне сильно повезло, что удар Пащенко разбил только сам гипс, не повредив мне конечность. Я содрал с руки ошметки гипса вместе с бинтами, отправил всё в ближайшую урну. До дома я добрался быстро. Торопливо поднялся в квартиру, открыл дверь ключами. «О, Лёша вернулся!» В коридоре показалась мама. Заметив мой потрёпанный внешний вид, она тут же изменилась в лице. «О боже, на тебе кровь, Лёша, что с тобой? А где гипс?» По пути сняли. Уже немного успокоившись, пошутил я. Лёша, не обманывай меня. Она подошла ко мне, посмотрела прямо в глаза. Что случилось? Опять хулиганы? Угу. Она тех же отморозков нарвалась, что и вчера, ответила я, решив рассказать всё как есть. Да ты не переживай, всё хорошо. А кровь не моя, это я самому ему смелому нос разбил, вот и измазался. Нос разбил и всё. А как же твоя рука? Да нормально всё с ней. Нет там никакого перелома. Когда рентген делали, отек сильный был. Наверное, потому и диагноз неправильно поставили. Все хорошо, мам. И вообще все равно мне его завтра-послезавтра снимать собирались. Я бил другой рукой, а этой только защищался. Тебе, наверное, больно? Вообще нет. Мам, ну чего ты сразу, слезы? Опять меня жалеешь? Я же за тебя волнуюсь. Она тут же стала меня в охапку, прижала к себе слезы, потекли из глаз. На шум из кухни вышел папа. Посмотрел на эту картину, все понял, затем медленно подошел ближе. Дождался, пока мама перестанет причитать. «Так, Лена», — заявил он, тронув жену за плечо. «А ну-ка, дай мне с сыном поговорить». «Уже два часа я просто лежал в своей кровати и думал о случившемся со мной». Была уже глубокая ночь, сейчас сон все не шел. Я думал над тем, что самовольно, своим решением и без чего-либо давления, определил себе очень серьезную и ответственную задачу. Мне предстояло предотвратить самую крупную техногенную катастрофу, какая только случалась на нашей планете. «Это будет нелегко». На моем пути встанут многочисленные проблемы, вплоть до столкновения с сотрудниками милиции, а, скорее всего, даже людьми из Комитета государственной безопасности. Я буду сильно рисковать, но цель все оправдывает. Нужно тщательно подготовиться к различным сценариям, продумать резервный план. Придется заранее планировать каждый свой шаг, анализировать все предпринимаемые действия. Предугадывать последствия, возможные варианты событий и, главное, начинать действовать нужно уже сейчас. Ждать апреля 1986-го глупо и бесперспективно. Первый, не менее важный шаг я уже сделал, решился действовать. Второй шаг был спонтанным, но играл мне на руку. Павел Сергеевич сделает так, чтобы я проходил срочную службу на территории базирования зенитно-ракетного комплекса «Волхов», что размещается неподалеку от Чернобыля-2. Скорее всего, сразу меня туда не отправят. Я должен буду где-то пройти курс молодого бойца. Это займет месяца четыре, не меньше. За пределы Киевской области отправить вроде бы не должны. Павел Сергеевич Иванец об этом позаботится. Но до призыва я должен буду серьезно подтянуть свои физические параметры. До сих пор в схватках с Пащенко и Генкой мне везло. Я действовал против глупых и самоуверенных соперников, считающих себя неуязвимыми для такого, как я. Оба видели во мне лишь прижатого к стенке слабака, от которого не ждали отпора. Конечно, с этим худощавым телом мне не повезло, согласен. Зато опыты, навыки рукопашного боя из прошлой жизни имели значение. Но полагаться только на них – ошибочное решение. Чтобы выглядеть серьезнее, мне нужно нарастить мышечную массу, а это тоже требует времени. Женька сказал, что поможет. Впереди целых три месяца на подготовку, даже немного больше. Это время я честно намеревался использовать по максимуму. Новость о том, что я собрался в армию, очень удивила всю семью. Но к моему облегчению никто не высказался против. Наоборот, сестра Настя даже обрадовалась тому, что я буду военным. Мама призналась, что была бы очень довольна видеть сына офицером. Конечно, так далеко я еще не заглядывал. Все-таки первостепенная задача не допустить аварии. А там, если получится, можно идти учиться на офицера. Жениться, например. Так, лёжа в кровати и размышляя о будущем, я и не заметил, как провалился в сон. Очевидно, что за день впечатлений мне хватило с избытком, потому как снилось мне всякое бессвязное ахинея, то одно, то другое. Но в какой-то момент в обрывках разных снов я увидел огромное белое задание, сверху объятое светящимся пламенем. Все вокруг было затянуто дымом, повсюду валялись обломки. Тут и там стояли красные пожарные машины, бегали пожарные. А наверху, на самой крыше возвышалась освещенная пламенем исполинская труба очень необычной конструкции. Да, это был аварийный четвертый энергоблок. То, чего не должно было случиться никогда, все-таки случилось. Реактор, который по советским меркам просто не мог взорваться, все-таки рванул. Все крыши и восточная стена были разворочены мощным взрывом. Я молча, хлопая глазами, стоял и смотрел, как пожарные в темной форме и белых касках торопливо разматывают шланги, таскают рукава, краны. Картина была мрачной, жуткой. Но не сам пожар пугал меня больше всего. Самым страшным было осознание того, что все эти люди работают под запредельным рентгеновским излучением, которое медленно их убивает. «Стойте!» — не осознавая, что это сон, прошептал я. «Стойте! Не надо туда лезть!» Но меня никто не слышал. Они бегали, отдавали друг другу команды, лезли прямо в разрушенное здание. Эти герои, явившиеся на самые обычные пожары, не знали, с чем имели дело. Никакой защиты тогда еще не существовало. Ценой своей жизни они совершили невозможное. В будущем, 1986 году. В будущем, которое я должен изменить. Совершенно неожиданно я проснулся весь в холодном поту. По телу пробежал озноб, сон мгновенно испарился. Я покрутил головой и обратил внимание на электронные часы. Они показывали час двадцать четыре минуты. Заметил, что на подоконнике сидел Тишка, таращаясь на меня своими желтыми глазищами. При моем пробуждении он тихо мяукнул. Сидя на кровати и тяжело дыша, я смотрел в одну точку. вновь и вновь прокручивая в голове содержимое сна. «Что это, как не доказательство того, что я принял верное решение?» «Я должен все предотвратить», — заявил я коту. «Просто обязан, чего бы мне это ни стоило». «Понял?»